Глава 28 У меня не было времени расстраиваться из-за реакции Антона. Нужно возвращаться к сыну. Да я уже достаточно убивалась по нему пять лет назад. Мой лимит страданий давно исчерпан. Уж лучше пусть уходит так, чем потом вмешивается в нашу жизнь. Тем более он самый последний человек на земле, на которого я могла бы положиться. Что не делается, то к лучшему». И я сделала все от меня зависящее. Было страшно и сложно, но я рассказала правду. Хотя могла и соврать, придумать что-нибудь, выкрутиться. Однако не видела в этом смысла. Рано или поздно все вышло бы наружу. Теперь Антон знает про ребенка, и только от него зависит, как дальше поступить. Хотя он уже показал свое отношение к этой новости, сбежав. Поднялась. и стряхнулась. Нужно собраться и прийти в себя. Наверняка еще придется объясняться с мамой. Ведь появление Антона ее явно не обрадовало. Давным-давно она пообещала, что если когда-нибудь увидит моего мужа, свернет ему шею. А мою маму порою действительно стоит бояться. Она в одиночку подняла двух дочерей и всегда стояла за нас горой. «Ульяна, дочка, здравствуй!» Услышала отстраненно. и повернула голову в сторону парковки. Увидела Петра Борисовича. Мужчина активно махал мне рукой. — Скажи маме, что я приехал за вами! — крикнул, облокотившись на машину. — Хорошо, скоро придем! — отозвалась я с натянутой улыбкой. Антон что должен чувствовать человек, который неожиданно узнал о ребенке. В этой жизни это, наверное, последнее, что я ожидал услышать. Я даже толком не могу понять, что произошло. Оказывается, у меня есть сын? Черт! Даже звучит бредово. Какие нафиг дети! Я никогда о них не думал. И мысли такой не допускал. Возможно, конечно, и задумался бы лет так через десять. но сейчас я и дети находились в разных вселенных. Неужели Ульяна реально родила от меня тогда? И какова вероятность, что этот ребенок действительно мой? Бросил машину где-то на обочине и метров двести еще пробирался пешком по зарослям к морю. Несколько минут простоял на берегу, заторможенно глядя вдаль, а потом уселся на гальку. В голове полнейший бардак. Меня словно пинками вышибли из привычной реальности. В ушах все еще звенели слова Ульяны. И каждое было пропитано злостью, обидой, упреком. «Поздравляю! Четыре года назад ты стал папой!» Гремела она батом в башке. «Да уж, эту информацию так просто не переварить. Когда увидела ее в палате в обнимку с каким-то мальчиком, я, черт возьми, мог предположить что угодно. Брат, племянник». Родственник. Да кто бы там ни был, но точно не мой сын. Сын. Все мое существо торгает эту якобы правду. Рассудок твердит, что у меня не может быть ребенка. Тогда почему внутри все же есть долбанные сомнения? Я не могу с уверенностью утверждать, что пять лет назад предохранялся. Уже точно не вспомню таких деталей. Да и зачем Ульяне такое придумывать? Тем более, сейчас это легко проверить. Она не врет. И почему-то я тоже в этом уверен. Даже несмотря на то, что довольно плохо ее знаю. Однако Ульяна не тот человек, который будет о таком лгать. Она и говорить-то мне не собиралась. Если бы не забыла телефон у меня в машине, я бы так ничего и не узнал. Но главное, надо ли мне было вообще об этом знать? И что мне теперь с этим делать? Эгоистичная тварь внутри меня предлагает забить, прыгнуть в самолет и улететь отсюда нахрен. Только я прекрасно понимаю, что забить уже не получится. И нет ни одной толковой мысли на этот счет. Обхватил голову руками и сжал так, что загудело в висках. Похоже, моя ошибка из прошлого стала фатальной. Последние годы я делал все, что от меня требовалось. Можно сказать, колоссально изменил свою жизнь». Да, отчасти не по своему желанию. Жестко надавил отец. И пришлось выбирать между свободой, в прямом смысле этого слова, и своими идиотскими принципами. Да и выбора-то как такового у меня не было. Либо загреметь за решетку, либо подчиниться отцу. Естественно, я выбрал меньшее из зол. И за последние четыре года я буквально превратился в робота. Можно сказать, свыкся с навязанной жизнью. принял ее и даже смог обернуть свою пользу. В какой-то момент из скучающего зрителя я превратился в участника гонки и, более того, выбился вперед. И все было ровно до тех пор, пока не нарисовалась Ульяна и не принялась вставлять мне палки в колеса. Что не могло не бесить. Она разнесла к чертям с собачьим весь мой устоявшийся уклад. Влезла туда, куда я никого не собирался пускать. И злила. Постоянно. Порою лишь одним своим присутствием доводила до бешенства. И в то же время что-то в ней задевало меня. Эта девушка вызывала странные, неоднозначные эмоции. Мне одновременно хотелось придушить ее и трахнуть. А последнее вообще не вписывалось в мое понимание. Можно подумать, у меня не хватает других баб. Их туча. Но черт возьми! Стоило увидеть Ульяну, С этим Ренатом и меня переклинило. Не знаю, почему, как, от чего. Не вникала, не собираясь вникать. Знаю лишь, что ей нет места в моей жизни. Само ее существование в статусе моей жены – огромнейшая ошибка, от которой мне нужно непременно избавиться. Все предельно просто. К тому Жульяна теперь и сама согласна на развод. И тут вырисовывается вопрос. Какого хрена меня это тогда зацепило? Разве не этого ждал? Или же просто не ожидал, что она будет инициатором? В душе не еду. Да еще зачем-то поперся сюда с ней. Нет, у меня, конечно, есть нерешенные дела в Сочи, но они не требовали срочного вмешательства. Мое решение полететь возникло спонтанно. Пришлось даже отменить несколько запланированных встреч. И какая-то часть меня... Знатно раздражалась из-за этого. Я не должен был ничего подобного допускать. А теперь еще и ребенок. Потер пальцами веки, затем до боли сдавил ими переносицу. Нужно смотреть правде в глаза. Ну какой из меня отец? Меня самого еще недавно батя отчитывала за плохое поведение. Чему я смогу научить сына? Какой покажу ему пример? Блять, ну не для меня все это. Я не хочу ввязываться в то, что изначально обречено. Мое вмешательство только испортит им жизнь. У меня нет никаких гарантий. Я не знаю, что будет завтра. Не уверен, что вывезу все это и не сбегу. И зачем ребенку такой непостоянный отец, который кроме злости и раздражения не способен больше ни на какие чувства? Но и мудаком не хочется быть. Я и так поступил, как последний гандон, бросив Ульяну там, у больницы. А уж про то, что было пять лет назад, мне вообще лучше заткнуться. Достал из кармана телефон и набрал ей сообщение. «Прости, мне нужно все переварить». Отправил и улегся на горячие камни, подложив руки под голову. Посмотрел в ясное небо и прикрыл глаза, вслушиваясь в звук пушующего моря. Самая подходящая атмосфера для расслабления – Только мои нервы в таком напряжении, что их уже, похоже, ничем не расслабить.